нарезать лиан для обвязки. Фрэнк помогал по мере необходимости, лишь удивлялся, глядя на стремительно растущую кучу стройматериала у берега. Очень скоро его набралось столько, что хватило бы на целую флотилию плотов. На сборку ушло еще меньше времени. Уложив параллельно два подходящих бревна, сверху устроили толстый настил из бамбуковых жердей, скрепляя все вместе веревками и лианами. Вскоре первый плод уже покачивался на отмели, спущенной по скользкой грязи. Рейнджеры проводили его радостными возгласами. Над понимающий усмехнулся, вырезая весла из бамбука и пальмовых листьев. Еще немного, и готова вторая посудина. Фрэнк смотрел на воду, где свеженький плод поравнялся с предшественником. Солнце садилось, расцветив небо на западе красно-оранжевыми, всполохами и переливами цвета индиго. Вокруг налаживалась лагерная жизнь. Разгорались костры, вешались гамаки, готовился ужин. Фрэнк обернулся с намерением поучаствовать в общем деле. Как вдруг заметил в небе темный мазок на ярком фоне заката. Он сдвинул брови и пригляделся. Мимо прошествовал капрал у комота с дровами в охапку. Могу я одолжить ваш бинокль? Спросил его Фрэнк. Само собой, держите, вон он, в кармане куртки. Солдат сдвинул поклажу. Фрэнк поблагодарил его и взял бинокль. У отправился дальше, а Фрэнк поднес окуляры к глазам. После секундных поисков он поймал темный штрих, стремящийся в небо. Что это дым? Так или иначе поднимался он с отдаленного высокогорья. Признаки поселения Фрэнк проследил взглядом за изогнутой линией. Что видно? спросил Нат. Пока не уверен, Фрэнк показал на небо, но по-моему это дым, может там еще один лагерь или деревня, Нат нахмурился и вынул бинокль. Что бы то ни было, Оно движется прямо на нас. Фрэнк присмотрелся. Над был прав. И это было видно даже невооруженным глазом. Черная колонна изогнулась в их сторону. Фрэнк поднял руку. «Чушь какая-то! Ветер же дует от нас!» «Знаю», — сказал Над. «Просто это не дым. Что-то летит сюда. Пойду-ка я предупрежу капитана». Вскоре все вооружились биноклями и задрали носы. Темная лента превратилась в плотное черное облако, несущееся точно на них. — Что это за твари? — пробормотал Окамото. — Птицы? Летучие мыши? — Не думаю, — возразил Нат.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 Черная туча мчалась прямо на них, расползаясь на весь горизонт. «Стая саранчи!» — произнёс Ковы тревожным от недоброго предчувствия тоном. «Иногда они так ведут себя в брачный период, но сейчас не то время, да и стаю таких размеров я вижу впервые». «Они опасны?» — спросил у него из-за спины Йоргенсен. «Обычно нет».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 «Не нравится мне это совпадение. Рой появился после того, как мы нашли знак «Банали».» «Наверняка никакой связи нет», — шепнула Анна в сторону, где стоял Зейн. Подошли Мане с Тортором. Кот подвывал. В Торе саранчей нервно переступал рядом с хозяином. «Профессор, вы считаете, эта саранча может быть сродни тем пираньям-мутантам?» «Новая опасность, еще одно нападение!» Келли посмотрела на биолога. «Сначала метка в деревне, потом пиранье. Теперь метка здесь, и появляется странный рой». Ковы направился к рюкзаку. «Такие совпадения нельзя игнорировать». У Келли возникла мрачная уверенность, что профессор прав. «Что нам теперь делать?» — спросил Йоргенсен. Его сослуживица Карера по-прежнему стояла на часах. Над их головами сливались две тени. Передний фронт тучи растворился в ночном полумраке. Прежде всего укрыться. Коуве поднял глаза, сосредоточенно щурясь. Они почти здесь. Все по гамакам. Плотнее задерните москитные сетки и не позволяйте ткани прилегать к телу. Но... Запротестовал Зейн. Живо. рявкнул на него кова и начал что-то выискивать в рюкзаке. Делайте, как он сказал, скомандовал Йоргенсен, вскидывая бесполезное оружие на плечо. Келли не пришлось понукать. Она быстро нырнула под сетку, радуясь, что успела все подготовить заранее. Запахнув отверстие, она придавила отворот камнем, чтобы зафиксировать марливый полок.